Глава 20. Если раньше, в прошлой жизни, в самые лучшие дни она чувствовала себя опустошённой, то сейчас в теле осталась гремящая радость, странная мощь. Она ощутила себя способной, по крайней мере, двигать усилием воли ложечку по столу, если не трясти горами. Очень медленно подняла веки. Олег сидит на табуретке у окна, на коленях ноутбук. Широкая спина и сейчас в минуты покоя Красиво вздут от бугорками мускулов. Бронзовая кожа блестит, как политая маслом. Он наверняка хорошо смотрелся бы на боевом коне, если бы вёл в сражении железные римские легионы. Олег, не замечая, что она за ним наблюдает из-под приопущенных век, встал, потянулся. С этой удавы мускулов красиво перекатились изостыли. Затем он не слышными шагами пересёк комнату и скрылся за шёлковой занавеской. Рассохы сидел за столом, Перед ним лежали разобранные часы, крохотные батарейки. При звуках шагов поднял голову. Лицо стало ещё бледнее, тёмные круги под глазами пошли в три яруса. Слабо улыбнулся. Не спится? А как же твоя Юля? Тоже проснулась, ответил Олег. Но пока прикидывается, что спит. Не мучай себя. Возьми учебник, простейший, школьный. Спрячь своё самолюбие. Ты гений в механике, но в этих часах задействован другой принцип. Да До него додуматься не так просто. Кстати, такой же простой, как и в механике, если не проще, но дикарю может показаться магией. Рассохо ответил с грустной улыбкой. Спасибо. И о тебя имел в виду. Но мне это в самом деле кажется магией, ответил Рассохо печально. Помнишь, мы понимали всё на свете, только не могли понять магии, пользовались ею, но понять не могли. А потом ты выяснил насчёт магического ливня. Помнишь, как ты кнутом и пряником сколачивал первый совет семи тайных? Уже нет никого из той семёрки, кроме нас двоих. Да и то я вскоре вышел из совета. Только в этом столетии ты снова меня нашёл из-за пряг. В последнее время странная мысль приходит в голову, а не почудилось ли? А было ли всё то, что было? Слишком уж невероятелен сейчас мир, но люди именно его считают нормальным, естественным, единственно правильным. А мы, бывшие маги, а сейчас просто мудрецы, с их точки зрения выглядели бы совсем чудовищами. Ты как-то можешь объяснить наше существование с их точки зрения? Олег удивился. Почему нет? Можно объяснить загрязнением окружающей среды. Сейчас все им объясняют. Или взять по Дарвину: природа всегда выпускала как великое разнообразие людей по цвету кожи, росту, форме носа или глаз. Так и с различными уродствами и генетическими нарушениями. Примерно на каждые десять тысяч человек рождается один гарбун, на миллион двухголовый, на десять миллионов сиамские близнецы, а на сто миллионов генетический урод, у которого старение и смерть запорчены где-то на уровне ДНК или аминокислот. Многие не узнают о своих возможностях, мрут от болезней, аварий или гибнут в войнах. Но те, кто прожил лет до семидесяти и сохранился как тридцатилетний, От хваставства перед соседями переходят к смутному беспокойству. Наконец начинают менять место жительства, скрывают возраст. Так делают все, и потому большую часть таких людей мы не выявили. Правда, многие рано или поздно как-то засвечиваются. И что с ними? – спросил хозяин не весело. Как поступаете теперь? Находите и убиваете? Олег даже отшатнулся. Рассоха, что-то ты говоришь не то. С какой стати убивать? чтоб мне разболтали тайну. Эх, Расохо, заря ты отошёл от активной работы. После паузы Расохо попросил: "Расскажи о себе. Ведь сколько мы знакомы, ты никогда о себе не рассказывал". "Да ничего интересного", ответил Олег. Глаза его были закрыты, лицо расслабилось, а губы двигались медленно, почти засыпая. Родился, как принято писать в автобиографии, в простой рабочей семье. Тогда рабочим классом были охотники. С тех пор живу, учусь, стараюсь быть полезным миру, в котором возник. Конечно, перепробовал много разных хмм профессий. Расох его спросил. Но ты как-то объясняешь себе то, что живёшь дольше других? Считать себя уродом противно? Я рационален, признался Олег. По мне, так только так и правильно. Получи все без смерти во времена скипов, сейчас бы по степям носились на неподкованных конях лихие всадники, приносили бы тысячи людей в жертву своему черному мечу. А если бы обрели во времена римлян, был бы мир просвещенного рабства, гладиаторских боев. Нет, для прогресса надо, чтобы люди умирали, унося с собой и старые взгляды, а новое поколение может что-то придумать лучше. Но в то же время нужны какие-то ниточки, связывающие с далеким прошлым. Итак, поколения перекрывают одно другое на 1-2 корпуса. Человек успевает вырастить сына и иногда успевает дать наставление внуку, совсем редко правнуку. Но никто не напомнит, что 1000 лет назад было нечто, что пригодилось бы как раз сейчас. Да, нас не может быть много, иначе мы будем через чур влиять на жизнь, затормаживать развитие. Но мы нужны роду человеческому. Просоха прошептал. Ты всегда говоришь о нём, как о едином организме. Я его так и воспринимаю. Я не знаю, кто я, кровеной шарик или лейкоцит в теле человечества, но знаю, что организм растёт, обновляется. Ежесекундно умирают тысячи клеток, взамен костный мозг или селезёнка рождает новых. Я думаю, и бессмертных тоже, или очень долгоживущих. Ведь мы хоть и живём долго, но погибаем тоже. Автокатастрофа, падение лайнера, крушение в метро. Яны Лихачёв врезается в толпу пешеходов. Один мой знакомый, чтобы всего этого избежать, поселился в горах. Я говорил ему, что за жизнь среди заснеженных вершин. Не послушал. Через неделю он мне понадобился, но я обнаружил только замерзший труп. Нет, погиб не от холода. Он мог управлять температурой своего тела, понятно, но кто предугадает падение метеорита? В его черепе зияла дырка, куда пролез бы ботинок горнолыжника. Рассохаясь, ябка передернул плечами. А в городе с балконов горшки падают реже, как кирпичи с крыш, а то и просто сосульки. Рассохо снова повёл плечами. Чувствую, как по коже бегут пупырышки. Но как? Почему? Людям не дано жить так долго? Всем не дано, поинтересовался Олег. Я думаю, человек есть тот одичавший бог, который мог бы жить вечно. Раньше жили долго, пока не погибали. Помню, в нашем племени невров никто не умирал от старости. Те, когда-то, до да погибали. Природа берегла самое ценное, что могла создать. Но потом люди размножились, и природа, чтобы ускорить бег к совершенству, сократила жизнь любимому детищу. Нет, неверно. Она не сократила, ибо ее любимое детище — род людской. А род людской стал развиваться быстрее, когда отдельные люди стали умирать рано. Зато новое быстрее находило дорогу. Кстати, человек и сейчас живёт дольж всех известных тварей земных. Род людской это единый организм. Всё человечество, чтобы о нём не говорили, едино. Наверное, все звери и птицы с рыбами и насекомыми, что-то вроде мышц и мяса. Сама планета и остальные планеты, звёзды скелет этого организма. Рассоха сказал шёпотом, боясь, что голос дрогнет, и Олегу станет видно, насколько ему страшно. В моём теле кровь меняется за неделю, плоть за пару месяцев, даже кости целиком меняются за 2-3 года. Но я всё тот же, верно? Верно, согласился Олег. Но есть и нервные клетки, продолжил рассуха. Те самые, с которыми человек рождается и которые остаются до его смертного часа. Мы и есть, да? Хотя и нервные клетки мрут в конце концов. Как ты к этому? Ужас смерти? переспросил Олег. Стараюсь о ней не думать. Разве такой ужас тебе знаком? Но ну, мне страшно подумать об озоновой дыре, что может погубить человечество. С ужасом представляю движение огромных ледников. Человечество может погибнуть целиком. Да и воздушная оболочка земного шара истончается с каждой минутой. Очень скоро, через каких-нибудь 10-20.000 лет, человек начнёт задыхаться. Ещё мне страшно представить угасающее багровое солнце над опустевшей землёй. холодный и безжизненный он зябко передернул плечами росохи показалось, что всегда непоколебимый и ровный Олег Богоборец, как его называли в старину, побледнел и ваши националисты и ненационалисты ему показалось, что в зелёных глазах мелькнул огонёк благодарности росоха, говорю же тебе, ты зря надолго выходил из совета тайных и вообще ушёл от активной работы. Сидишь тут, всякие мысли в голову лезут, А так за делом было бы дни до самокопания. Понятно же, что мы долгоживущие больше, чем кто-либо, заинтересованы, чтобы человечество жило и процветало. У простого человека жизнь коротка, ему хватит и запасов нефти, и на исследование космоса наплевать, даже на Марсе побывать не успеет. А вот нам в лом через каких-нибудь сто лет бродить по выжженной пустыне среди миллиардов вымирающих людей. Потому именно мы стараемся что-то делать. Расохо проговорил жалко. Да знаю, знаю. Но иногда среди бела дня как будто морозом осыплет. Как думаю, они обходятся в этом мире без рабов, в жертвоприношений, хлеба и зрелищ? Долго ли это продлится? Не вернётся ли снова на круги своя? Олег помолчал, прошёлся по комнате. Расохо неотрывно смотрел, как он подошёл к окну, распахнул створки. Заговорил, не поворачиваясь к Расохо. Ты загнал И рабы на месте, только по иному называются, и шаманы по-прежнему в силе. Разве что вместо людей жгут в своих кайпищах ладан, а уж хлеб и зрелища такого все раздают, куда ни глянь. Мы знали, что земля плоская, а накрывает её твёрдый хрустальный купол, верно? Так и было. Потом начали считать, что земля круглая и стоит в центре мира, а вокруг ползут звёзды, солнце и планеты. Хотя для большинства людей земля и даны не плоская и стоит в центре мира. А солнце встаёт с востока и заходит на западе. Мир таков, каким воспринимаем, а каким воспринимаем, таков он и есть. Человек и есть бог, только сам этого не знает, всего боится и всё ищет, если не бога, то хотя бы надсмотрщика. Ты уверен, что мир на самом деле таков, каким считаем сейчас? Он не видел глаз рассухи, но чувствовал ответ. Конечно, мир не останется таким. Машины станут ещё крупнее, их станет больше. Компьютеры станут мощнее, телефоны появятся в наручных часах. К сожалению, всего лишь экстраполяция. Как с механическими часами, которые Рассоха может понять любые виды, но для электрических требуется некий скачок в понимании. Да нет, ответил Рассоха неохотно, даже голову втянул в плечи. Боюсь, что на это вот время скоро станут смотреть, как на средневековье. Если не на пещерное, отозвался Олег без всякой жалости. Тут уже бабушек считают едва ли не ископаемыми, только потому что не знали телевизоров и холодильников. Не говорю уже о компах или видеомагах. Этих людей назовут дикими, даже вот те назовут. Он кивнул на экран телевизора. Звук был отключён, но было видно, как переходят дорогу малыши из детского сада. Они держались друг за друга, шли торжественно и важно. Аросоха сказал дробным голосом: "Но всё-таки ты там держишься уверенно?" Ты же живёшь в их огромных городах, пользуешься банковскими счетами, управляешь самолётами, снимаешь по интернету деньги, перебрасываешь на другие счета. Тебе не странно в таком мире? Снова Олег не повернулся, только слегка двинул лыбыми плеч. Волна мускулов прокатилась по широкой спине, выпучивая каждую жилку, пока не затихла на уровне узкого пояса. Странно, прозвучал его равнодушный голос. А чем эти люди отличаются от тех же древлян? Те в лесу родились, пня молились, верили, что рождаются под знаками их лягушка, крып, головастиков, и потому их судьба предопределена. Дикие люди, верно? А когда я вижу по телевидению, как ведущие на полном серьёзе спрашивают государственного деятеля, под каким знаком тот родился, а идиот так же серьёзно рассказывает, что он свинья или козёл, я вижу, что он в самом деле и свинья, и козёл. А прогнозы астрологов в газетах, журналах, по телевидению Да это ещё не лепее, чем верить деревенскому волхву. Тот хотя бы исходит из местных реалий, а нынешний дурак считает себя то обезьяной, то козерогом, хотя в его местностях таких зверей отродясь не было. Он замолчал на полуслове. В соседней комнате скрипнула половица. В дверном проходе показалась стройная фигура молодой девушки. На голове чурбан из влажного полотенца, длинный цветной халат до пят, растоптанные шлёпанцы на тонких изящных ступнях. Росоха улыбнулся. Вот и твоя певчая птичка проснулась. Такая женщина сама по себе может сделать этот мир уютным. Почему не для тебя? Росоха провел дряблой ладонью по седым уже редеющим волосам. Я такой женщины еще не встретил. Юлия улыбнулась Росохи, неслышно подошла к коллегу сзади, тихо поцеловала в затылок. За откинись, мой замечательный зануда. Я слышала только твой голос. Ты уже замучил нашего замечательного хозяина. Кровоподтёки сошли за ночь, а остатки желтизны она умело скрыла косметикой. Сейчас она выглядела снова свежей, полной сил, а глаза смотрели с вызовом. Рассоха вытащил из ящика и бросил на стол небольшой бумажный пакет. "Паспорта", сказал он буднично. "Кредитные карты, водительские права, право на огнестрельное оружие, но самого оружия нет. Пусть эти бумаги будут смотреться, как выпендрёж новых русских". Юлия с волнением раскрыла свой новый паспорт. С цветной фотографии на неё высокомерно смотрела жгучая брюнетка азиатского типа. Глаза раскосые, узкоплёночные, но с картошкой скулы широкие и зубы чересчур крупные. "Да вы что?" вырвалось у неё. "Да это, это образина. Я разве на неё похожа?" Расоха сказал с мягким упрёком. "А вы, оказывается, росистка?" Она от возмущения задохнулась. Олег бросил нетерпеливо Ты лучше затверди своё имя и фамилию. Остальное тебя не касается. Меня не касается собственная внешность? Рассохо мягко взял её за плечо, усадил в кресло. Когда через полчаса она встала, даже не через полчаса, прошло едва ли минут 20, и в зеркало на неё смотрела женщина, изображённая на фото. Безцветным клеем Рассохо подтянул уголки глаз, что-то сделал с веками, в нос запихнул пластмассовую распорку. Из-за чего изменился не только нос, но и голос. Наростил скулы до да так искусно, что она сама практически не отличала искусственное от естественного. А когда он проделал нечто скверное с её прекрасными зубами, у неё вырвалось: "Так и останется только на время перелёта", успокоил Олег. "Господи, мне кажется, это мои собственные зубы. Я что, жевала табак или бетель?" ответил Рассоха. Голос его был будничным. Она не рискнула спрашивать такого благородного человека, что за пошлость он имел в виду.